Глава сорок третья. Аргант невесомым прикосновением заставил меня приподнять подбородок. Наши губы разделяла ничтожное расстояние, но он отчего-то не спешил его сокращать. Я замерла, последний раз вдохнула его запах и сделала небольшое движение назад. Дракон приоткрыл глаза, и я увидела в них то, с чем раньше никогда не сталкивалась. Желание, жажду, зов. Такого никогда не было ни во взгляде Дорана, ни других мужчин, с которыми мне приходилось общаться. Этот взгляд непреодолимо тянул меня обратно, но я снова отступила, потихоньку освобождаясь из сладкого плена. Перед мысленным взором промелькнули... та, сияющая блондинка из столичной академии, роскошная рыжеволосая Мэридис, В череде его блистательных женщин, я стану самой невзрачной серой мышкой, о которой он сразу же позабудет. Для Арганта это будет очередная победа. Для меня — полное поражение. Я потеряю шанс даже на призрачное подобие независимости. а он просто пойдет дальше, такой же самоуверенный, как и всегда. Райдель сделал движение мне навстречу, и я поспешила отойти от него. Он тихо усмехнулся. «Спокойной ночи, Лили». Это было то еще насмешкой, потому что после урагана эмоций, пережитого в кабинете, заснуть оказалось совсем нелегко. Да ещё и призрак то и дело отлучался, а, возвращаясь, довольно пухтел мне на ухо, как будто чем-то хвастался. Завтраком я припозднилась. Пока он готовился, я успела умыться, и когда Нейла постучала в дверь, уже расчесывалась, сидя в ночной рубашке перед зеркалом. Но едва я откликнулась, послышался голос Арганта. «Спасибо, Нейла, я отнесу сам». Дракон вошел с подносом в руках, и не отрывая от меня взгляда поставил его на стол затем плотно прикрыл двери за собой. я поспешно встала надевая тонкий шелковый халат судя по теням под глазами райделя прошедшая ночь тоже не была для него спокойной зачем ты пришел хочу позавтракать с тобой ты давно не бываешь в гостиной может я не прихожу как раз потому что не хочу завтракать с тобой аргенто наконец оторвал от меня взгляд и прошелся по комнате осматриваясь заметил на стене свой портрет с ножницами во лбу и неслышно рассмеялся потом развернулся и сделал шаг ко мне тогда скажи мне это еще раз что тебе неприятно мое присутствие он снова оказался так близко что у меня начала кружиться голова. «Кажется, я тебе уже все сказала вчера». Дракон помолчал и затем коснулся моих волос, убирая прядь с плеча. «Мне нужно будет вернуться в столицу. Стражи должны охранять императора, я буду в следующей четверке, Так что через несколько дней перестану тебе досаждать». Я кивнула, пытаясь справиться с непонятным чувством. «Что это?» облегчение, огорчение — все вместе. Аргант не спешил убирать руку. «Я выбрал для тебя самую целомудренную сорочку, мушка. Но это ни демона не помогает», — неожиданно прошептал он. Дракон шагнул еще ближе, сжал мои плечи и зарылся носом в мои волосы. Я замерла, чувствуя, что снова перестаю владеть собой. «Лилии», — выдохнул он, — «что ты делаешь со мной, Лили? Почему не играешь в мои игры? Все женщины прекрасно понимают все с полувзгляда, и только ты заставляешь меня использовать слова». От него по-прежнему пахло специями, но этот запах больше не раздражал меня. Дракон горячо выдохнул мне в шею, и жар прорезал мои вены, заставляя кровь закипеть, а тело задрожать. Я закусила губу и сжала кулаки, составляя ногти впиться в ладони. «Пожалуйста, нет!» «Мне осталось продержаться совсем немного. Скоро он уедет!» Нас прервал осторожный стук в дверь. Аргент нехотя отстранился от меня. «Господин Райдель», — послышался голос Нейлы, «Леди Меридис все еще в своей комнате. Она просит отменить занятия. Плохо себя чувствует». Говорит, что ей всю ночь не давало спать привидение. «Скажите ей, что занятие все равно состоится. Я сейчас буду». Отозвался дракон и с досадой усмехнулся напоследок. «Проклятая работа, демон бы ее побрал». Я отвернулась к окну, пряча от него взгляд. «Кажется, мои глаза сейчас могут рассказать куда больше, чем мне хотелось бы». Дождь сегодня едва накрапывал, и после завтрака я спустилась в сад. Прохладный воздух помог остудить голову, которая еще немного плыла после визита Арганта. Я дошла до беседки, где еще совсем недавно встречалась с Дороном. Его слова грели, его прикосновения волновали, но это и близко не было похоже на то, что происходило со мной, когда рядом оказывался Аргант. Я села на скамью, сжимая голову руками и взывая к своему разуму. «Райдель, подлец, вспомни Лили. Он оскорбил тебя и забросил сюда. Неизвестно, что сделал с Дороном. Он меняет женщин, как перчатки. Не может же быть, чтобы он по-настоящему испытывал к тебе какие-то чувства, такие, как он, не умеет любить. Я не должна поддаваться, иначе останусь в его власти навсегда». когда пройдёт месяц со дня нашей свадьбы, я отправлю в имперский суд заявление, и тогда мы с Райделем сможем говорить на равных условиях». Разобравшись в чувствах, я прогулялась до конца сада, туда, откуда слышался звонкий голосок Карин Фок. Целительница уже обосновалась во флигеле, где жили Тертона Нейла, и даже навестила первых пациентов. Теперь она пыталась разговорить с Нейда. «Небольшой аптекарский огородик. У меня есть с собой часть семян, что-то можно заказать у лорда Райделя. А ведь в горах наверняка тоже растет что-то полезное. Нам надо будет найти это и пересадить сюда. Вы ведь мне поможете?» Нелюдимый садовник явно мучительно переносил такое количество общения. Он ничего не отвечал, только хмуро щёлкал секатором, пытаясь придать кустам форму. Но Карин Фок это вообще не смущало. «Конечно, мы не будем портить такой прекрасный сад. Я видела, у вашего домика есть место для клумбы. Что-то вполне может разместиться там. Но некоторым растениям нужно больше солнца». «А у вас здесь всегда дождь? Как вам удается поддерживать в порядке такой большой сад? Вы владеете магией?» Щелканье секатора вдруг прекратилось. «Когда-то владел», — раздался хмурый мужской голос. «Теперь больше не могу ей пользоваться». «Ого! Парализация магии? Как это случилось? А можно вас обследовать?» «Наказание за ошибку». «Запрет наложил прежний лорд, его никто не может снять». «Пожалуйста, держитесь подальше от секатора, не надо обследований». «А вдруг я смогу помочь?» «Не сопротивляйтесь, да замрите же!» «Ой, госпожа Лили, доброго дня! Вышли на прогулку?» «Доброго», — ответила я, улыбаясь. «Уже собираюсь обратно. Снет, можете срезать немного свежих цветов мне в комнату?» Садовник с радостью нырнул куда-то на соседнюю дорожку, а у меня в голове всплыл рассказ Аргента. Снет был так предан его матери, что не рассказала Реннигу о побеге, не пошел за ней, чтобы защищать ее сына, а после его ухода остался ждать. И даже после гибели Эннет не захотел начать новую жизнь, а продолжает жить здесь и хранить память о ней. Карин защебетала, рассказывая о детишках в деревне, но Снет быстро вернулся с букетом свежих роз в капельках воды. Я приняла его с благодарностью. по-новому рассматривая хмурое лицо садовника. Он ведь был еще совсем не стар, мог встретить другую женщину, создать семью. Почему он здесь? Горюет? Или все еще присматривает за Аргантом? Уже попрощавшись, я собралась уходить, но в последний момент обернулась, вспомнив кое о чем. «Снет, у нас в саду растет горная лилия?» Карин его опередила. «Осмелись предположить, что нет госпожа Лилия». Садовник взглянул на нее с любопытством, и она довольно улыбнулась. Все просто. Горная лилия — редкий цветок и совсем небезопасный для людей. Говорят, ее аромат вызывает очень сильное привыкание».